В сентябре-октябре были три поездки, сначала в Палангу, Литва и на конференцию социологов. Собралось человек 50 из разных мест, правда ведущих москвичей не было. Доклады по широкому спектру. Я тоже со своими моделями личности и общества выступил. Хвалили, но чувствую не дошло. Общее впечатление о социологах и их науке погружены в частные вопросы, влияние А на Б со множеством анкет и большой статистикой на ЭВМ. В таком виде влияние на общество социология оказать не может. Правда, Заславская, голова всей этой науки, напечатала хорошую статью в сборнике «Иного не дано», посвященном новому мышлению. Выделила социальные группы, определила довольно умозрительно их отношение к перестройке и показала, что надеяться на быстрый прогресс не приходится. Много активных противников, а еще больше равнодушных. Они ожидают, будет успех в экономике, поддержат, не будет, отвернутся. Гласностью и демократией их не проймешь. Ее выводы правильные. Мой собственный интерес к социологам вполне конкретен. Как бы использовать их для своих идей, но познакомился и оптимизмом не проникся. Ведущие с учеными степенями зациклены на своих частых и маленьких идеях. Молодежь находится под ними и работает на зарплату. Так что придется создавать свою собственную команду. Сама Паланга – прелесть. Курорт – Европа. Литовский национализм присутствует, просвечивает даже через вежливость и культуру. В сравнении с моими прошлыми впечатлениями, обстановка изменилась разительно. Нация в центре всех разговоров, а между строк и капитализм. Думаю, что для интеллигенции полное отделение от России – Было бы невыгодно. Имеют выход на большую культурную сцену. Хотя они небось мечтают о европейских подмостках. Только среди нас они на главных ролях, а в Европе таких много. Впрочем, это их дело. Во всяком случае, Бредикис и Марцинкявичус потянуты в Европе. А как хорошо утрами бегалось по улицам Паланги. На море полюбовался, уже много лет его не видел. Чайки. Следующая поездка была в Одессу. Украинский съезд хирургов. Тогда в Симферополе сомневался. Доживу ли? Дожил. Заседали в Доме офицеров, как и в 1966 году. Ничего выдающегося на заседаниях не было. Выступал по поводу хозрасчета, агитировал. Бегал на стадионе в 7 утра. Очень удобно бегать по настоящим дорожкам. Но встречал всего двух-трех энтузиастов. Между прочим, лет 10 назад я прочел в Одессе очень много лекций. Прибавьте к этому «Раздумья о здоровье», напечатанной общим тиражом около 10 миллионов, все вместе к вопросу об эффективности пропаганды здорового образа жизни. А она не работает. Уже давно это знаю. Но две лекции в лектории я все же прочитал. На тему о перестройке и обществе. Одесскую публику давно люблю. Вопросы острые задают. Третья поездка была в Черновцы на съезд кардиологов. Сделал доклад о работе института. О задачах и перспективах, как у нас принято. Другие наши тоже докладывали. Терапевты чувствуют себя перед хирургами немножко смущенно, хотя уровень научности их докладов был значительно выше. Да, между прочим, чуть не забыл очень важное. Катя в сентябре защитила докторскую диссертацию, причем блестяще, в 32 года. Не фунт изюма, как когда-то говорилось по таким поводам. На съезде она тоже докладывала, Приезжали с Володей на машине. Такая вот была осень, путешественная. Главное, однако, было в другом. Написал труд и опубликовал по нему статью в литературной газете. Думаю, что это самое интересное из всех моих статей. Хотя и надоели дневники, но не устаю, чтобы не похвастать. Название было из прежних лекций. Мифы, реальности, идеалы и модели. Мифы из названия газета отрезала, но реальности, их опровергающие, остались. Почти все мысли, вложенные в статью, уже упоминались в дневниках и отступлениях. Но все же кое-что приведу. Возьмем для начала мифы. Первый. Беднейшие классы, читай про литериат являются изначальными носителями благородства и должны осчастливить им человечество. Под этой гипотезой нет фактов. Дальше я не распространялся, а мог бы. Объективности ради следует упомянуть, что задолго до Маркса этот вывод сделал Иисус Христос. Но оба они не правы. Нужда и бедность не способствуют ни доброте, ни совести, ни чести. Второй миф. Капитализм обречен. Сам падет, но лучше толкнуть. Об этом я уже писал, повторять не буду. Толкать пытались, не поддался. Третий. Социализм. Понимай, наш социализм, уже построенный. Является самой совершенной социальной системой. Последние два года гласности дали столько материала, что миф уже полностью развеялся. В дневниках многое я уже упоминал, но как-то стеснялся напирать на негативные явления. Черт бы побрал этот штамп, потому что сам я глубоко привязан к идее социализма, на ней вырос и очень болезненно переношу разоблачение, но истина дороже. Так что же мы имеем на сегодняшний день? Экономика топчется на месте. Производство возросло за 60 лет не в 95 раз, а всего в 68 Селюнин. А уж по объему потребления на душу населения мы вообще на 50-м месте. Нет у нас передовой науки. Более или менее тянут только космос и физика. Все остальное – отсталость. Это уж точно. Причем отставание все возрастает. Нет и социальной справедливости. Вверху элита со своими привилегиями. Внизу бездельники, получающие незаработную зарплату. Демократия, оказывается, начинается только сейчас. Раньше был лишь фарс. Социальные завоевания широкие, но очень бедные. В самом деле, на здравоохранение, на просвещение, на детей и стариков, в пересчете на душу населения, тратим в 10 раз меньше, чем в Соединенных Штатах Америки или в Западной Европе. а высочайшей социалистической морали теперь уже и заикаться нельзя. Все есть коррупция, мафия, рэкет, проституция, наркомания. Но не только это экзотика. Алкоголизм, разводы, брошенные дети, несуны, взятки. Это наш быт, мораль народа. Добавьте сюда бедственную экологию, распри между социалистическими странами, самый низкий уровень жизни в странах третьего мира с нашей же идеологией. Грустная получается картина. Я всегда был зол на наших философов, а теперь удалось хорошо по ним проехаться. Нет, я просто не могу не процитировать самого себя. С философов надо бы спросить за изгибы идеологии. Впрочем, что с них спрашивать? Вся эта наука работала на вождя. Он изречет а команда начинает судорожно листать классиков и подбирать цитаты. Я уже пять вождей пережил, и все самое противоположное делалось по Марксу и Ленину. Так и сложилась у меня крамольная мысль. Нет теории человека и общества. И следующее. Вот приложение для моделей. Последняя фраза, это уже мой конек. Идеалы для статьи давно уже были продуманы, я о них писал, да и все другое говорил в разных вариантах при публичных выступлениях. Сама идея труда возникла из лекции. Мой друг Григорий Иосифович Кипнис, писатель и представитель литературной газеты на Украине, как-то подслушал и предложил. «Напишите, наша газета опубликует». «Не может быть». Он заверил, я написал сначала большой вариант на 70 страниц, он пойдет в науку и жизнь, а потом укоротил до газетного размера, напечатали. Статья всем нравится. Амосов, кому не нравится, те тебе не говорят. Деликатные люди, не надо задаваться. Дневник, 23 октября. Вернулся со съезда врачей. Грандиозное мероприятие. 4000 участников. Дворец съездов На первом заседании все политбюро сидело. И даже все время был представлен кто-нибудь из высшего начальства. Дескать, вот как мы медицину уважаем. По старым традициям можно было ждать голую показуху. Но времена действительно таки изменились, и обстановка была сугубо деловая. Министр Чазов задал критический тон, нелицеприятно вскрыв все наши беды. Пересказать выступавших невозможно. Врачи люди осторожные, и на основу никто не замахнулся. Но требовали и с Западом сравнивали. Однако никто не сказал, что сами работаем лениво, что можно многое сделать и при имеющихся средствах. Чазов, конечно, повторил старую уже по побосенку из планов 2000 года, что ассигнования на здравоохранение возрастут в три раза, в Соединенных Штатах Америки в 10 раз больше нашего. Президиум был большой, небось, человек 70 И я там был, мед, пиво пил, как и многие врачи, герой. Звезду не надевал, даже и раньше не носил. А теперь мода изменилась, и другие тоже избегают показываться на людях. Мне дали слово на втором заседании. Вот ведь рабская душа. Хотелось выступить при генсеке. Покрасоваться откровенностью. Не получилось. Разумеется, я не столь наивен, чтобы ожидать какой-нибудь пользы от своего выступления, как и от всего съезда. Болезни наши зашли далеко, их речами не вылечишь. Но воздух сотрицать тоже приятно. Счастливее? Да, наверное. А что же еще? Однако нашей бедной медицине и что с ней делать, я думаю, давно и серьезно. Не случайно бросился в хозрасчет, полагая, что и при материальной скудности много можно изменить к лучшему. Конечно, не без того, чтобы прижать нерадивых работников. Дневник не научная статья, но все же перечислю основные мысли, чтобы не потерялись. Недостатки нашей службы – отражение общих бед страны. Слишком много работников живут под гарантией неприкасаемости, служат у казны, а не у потребителей. Если конкретно о медицине, то избыток врачей при постоянном их недостатке – 1,3 миллиона. Это вдвое больше на душу населения, чем в развитых странах, имеющих как платное, так и государственное здравоохранение. После революции Симашко выторговывал шестичасовой рабочий день, но из него медики половину времени тратят зря – на болтовню – или ненужную писанину. Коек тоже много и тоже не хватает, потому что используется плохо, лечит долго и неэффективно. Да и выписывать больных трудно. Условия у многих людей очень плохие. Почему плохо лечат? Первое, нет стимулов, значит нет ни старания, ни умения. Второе, мало средств и лекарств. Ну и как говорят в Одессе, Что же ты имеешь предложить? Не очень многое, но все же кое-что имею. Главная экономика – хозрасчет. Штучную медицину перевести легко. Хирургию, стоматологию, диагностику. Плати за процедуру с учетом сложности и качества. С терапией труднее, поскольку много хроников и критерий для оценок расплывчаты. Нужно, чтобы пациент выбирал врача, чтобы у хорошего много прикрепленных и много денег. У плохого, соответственно, мало или даже ничего. Увольняйся. Тогда врач будет книжки читать, в клинике ходить учиться. Без административного порядка, однако, никак не обойтись. Медицина – это ведомство, как и все другое. Оно должно обслуживать народ, а не само себя. Поэтому в интересах народа придется частично поступиться интересами нерадивых работников. То есть жестокость негодных выбраковывать. Слово это слух не ласкает. Согласен. Но что же делать? Плохой инженер портит вещи. Плохой врач опасен для жизни. Разумеется, у нас тоже придуманы меры аттестации, категории в мединститутах экзамены. Все верно. Если бы не блат, в котором обществу погрязло по уши. Не работают официальные меры контроля качества специалистов. Выход за рубежом найден. Программированные экзамены на компьютерах. Для нас они позарез нужны больше, чем для капиталистов. Потому что там врачебную этику Блюдут строжайше. Корпорация врачей заботится о компетенции и чести, проверяет своих членов с пристрастием. Меры, что я перечислил, трудные. Не надеюсь, что осуществимые. Но теперь перестройка. Все общество нацелено на экономические рычаги, на компетентность. Может, и до медицины очередь дойдет. Хотя пока все рычаги только на бумаге, если не считать кооперативов. Они, к сожалению, еще ухудшили нашу нравственность. Сказал и о кооперативах. Публика против них восстала. Зачем платить деньги, когда есть, должна быть, бесплатная медицина? Мне тоже не нравятся кооперативы в том виде, как они сделаны. А именно... Специалист работает за зарплату и не очень утруждается, а после четырех за деньги быстро и эффективно. На казенном оборудовании, чаще импортном. Аренду за него, конечно, платят, но главное, где их купить аппараты. В нашем институте кооператив не создали. Я доказывал, что это разврат для персонала и обидно для больных. На съезде Чазов обещал прикрыть кооперативы или хотя бы запретить использование импортного оборудования. Вроде бы все правильно. Социализм у нас или уже нет. И все же специалисты используются плохо, а больные не могут получить квалифицированной помощи. Поэтому частную инициативу, конечно, нужно поощрять. Без нее нам не выбраться из болота. Компромисс в виде хозрасчетных, пусте кооперативных, поликлиник. По моим подсчетам, можно бы установить приемлемые цены за обследование, к примеру, десятку. Врачи могли бы зарабатывать рублей 500 при четырех часах работы в день. Поскольку свободных помещений и оборудования нет, то неизбежно использование поликлиник в вечернее время. В чем же дело? В отсутствии честных организаторов. Все это я сказал в своем выступлении. Предупредил, чтобы не верили обещаниям озолотить медицину в самое короткое время, поскольку денег у государства нет. Про профилактику, конечно, сказал. Много едим, много лежим. Минут десять переговорил против регламента, пока из президиума не позвонили. Но публика слушала с удовольствием, я завелся. До отставки остался месяц небольшим. Оперирую много, хочу насытиться перед постом.